Неужели, Гарри, ты способен сделать что-либо худое человеку только потому, что он пришелся ей по душе больше, чем ты? А почему бы и нет? Если соперник встанет на моем пути, как не отшвырнуть его в сторону? Погляди на меня. Такой ли я человек, чтобы позволить какому-нибудь проныре и плуту, торговцу пушниной, взять надо мной верх в таком важном для меня деле? как расположение Джудит Хаттер. Да ведь мы здесь живем без законов, и по неволе должны сами быть и судьями, и палачами. Когда в лесу найдут мертвое тело, кто скажет, где убийца? Хотя в колонии и занялись бы этим делом и подняли шум. Если убитой окажется мужем Джудит Хаттер, то после всего, что ты сказал мне, Я сумею направить людей из колонии по верному следу. Ты, молокосос, мальчишка, гоняющийся за дичью, ты смеешь грозить доносом Гарри Непоседе? Будто это так же просто, как свернуть голову цыпленку? Я не побоюсь сказать правду Непоседа о тебе, так же, как и о любом человеке, кем бы он ни был. С минуту Марч глядел на товарища с молчаливым изумлением. Потом, схватив зверобоя обеими руками за горло, он встряхнул его легкое тело с такой силой, словно хотел переломать ему все кости. Марч не шутил, гнев пылал в его глазах. Но зверобой не испугался. Лицо его не изменилось, рука не дрогнула, и он сказал спокойным голосом. «Ты можешь трясти меня, непоседа?» пока не расшатаешь гору, и все-таки ничего, кроме правды, из меня не вытрясешь. Весьма вероятно, что у Джудит Хаттер еще нет мужа, которого ты мог бы убить, и у тебя не будет случая подстеречь его. Но если она замужем, я при первой же встрече скажу ей о твоей угрозе. Марч разжал пальцы и молча сел не сводя удивленных глаз со своего спутника. «До сих пор я думал, что мы друзья», — вымолвил он наконец. «Но это последняя тайна, которая дошла до твоих ушей. Я не желаю знать твои тайны, если все они в том же роде. Я знаю, что мы живем в лесах непоседа и считаем себя свободными от людских законов. Быть может, это отчасти правильно, Но все-таки есть закон, который властвует над всей Вселенной. И тот, кто пренебрегает им, пусть не зовет меня своим другом. Черт меня побери, зверобой! Я и не предполагал, что в душе ты близок к моравским братьям. А я-то думал, что ты честный, прямодушный охотник, за какого выдаешь себя? Честен я или нет, непоседа. Во всяком случае,. Я всегда буду так же прямодушен на деле, как на словах. Но глупо поддаваться внезапному гневу. Это только доказывает, как мало ты жил среди краснокожих. Без сомнения, Джудит Хаттер еще не замужем. И ты говорил то, что взбрело тебе на язык, а не то, что подсказывает сердце. Вот тебе моя рука, и не будем больше говорить и вспоминать об этом. Непоседа, как видно, удивился еще больше. Но потом захохотал так добродушно и громко, что даже слезы выступили у него на глазах. Он пожал протянутую руку, и оба спутника опять стали друзьями. «Из-за такой-то пустой мысли ссориться глупо!» — воскликнул Марч, снова принимаясь за еду. «Это больше пристало городским законникам, чем разумным людям, которые живут в лесу. Мне рассказывали, зверобой, что в нижних графствах многие портят себе кровь из-за своих мыслей и доходят при этом до самой крайности. Так оно и есть, так оно и есть. От моравских братьев я слышал, что существуют такие страны, где люди ссорятся даже из-за религии, а уж если дело доходит до этого, то смилуйся над ними, Боже. Однако мы не станем следовать их примеру, Особенный из-за мужа, которого у Джудит Хаттер, быть может, никогда и не будет. А меня больше интересует слабоумная сестра, чем твоя красавица. Нельзя остаться равнодушным, встречая ближнего, который, хотя и по внешности напоминает самого обыкновенного смертного, но на деле совсем не таков, потому что ему не хватает разума. Это тяжело даже мужчине. Но когда это случается с женщиной, с юным обаятельным существом, то пробуждает самые жалостливые мысли, какие только могут появиться у тебя. Видит бог непоседа, эти бедные создания достаточно беззащитны даже в здравом уме. Какая же страшная судьба ожидает их, если этот великий покровитель и вожатый изменяет им? Слушай, зверобой, ты знаешь, что за народ трапперы? Охотники и торговцы пушнины. Их лучший друг не станет отрицать, что они упрямы и любят идти своей дорогой, не слишком считаясь с правами и чувствами других людей. И однако я не думаю, чтобы во всей здешней местности нашелся хотя бы один человек, способный обидеть хэти Хаттер. Нет, даже индеец не решится на это. Наконец-то, друг непоседы ты начинаешь справедливо судить о делаварах и о других союзных им племенах. Рад слышать это. Однако солнце уже перевалило за полдень, и нам лучше снова тронуться в путь, чтобы поглядеть, наконец, на этих замечательных сестер. Гарри Марч весело изъявил свое согласие, и с остатками завтрака скоро было покончено. Затем путники навьючили на себя котомки, взяли ружья и, покинув залитую солнечным светом поляну, снова углубились в лесную тень.